Глава 692. Выполнить обещание. Далеко в великом тан Восточных Земель, в одной неприметной деревушке, слегка нерешливо одетый художник искоса смотрел на богача, который буквально рассыпался перед ним в любезностях. Господин бессмертный, прошу вас, напишите мой портрет. Я готов заплатить любые деньги. Мои картины очень дорогие, прозвучал ответ. Богач с энтузиазмом закивал а потом знаком приказал слугам принести несколько больших сундуков, старый художник из подлобья посмотрел на них и прочистил горло. «Что ж, похоже, нас с тобой связывает судьба. Раз так, я напишу тебе картину». Только собравшись взяться за кисть, он нахмурился. «Возникло неотложное дело», — сказал он. «Мне надо совершить небольшое мысленное путешествие. Подожди немного». С этими словами он сел в позу лотоса и закрыл глаза. Не желая его беспокоить, богач молча ждал пробуждения старика, тем временем в пещере перерождения погруженные в воспоминания Дану смотрела в пустоту. Она была лилией, распустившейся семью цветами. В день перемен она достигла бессмертия, однако она безответно влюбилась в своего носителя. В момент обретения бессмертия она отсекла свою доброту и похоронила ее на дне моря Млечного Пути. В тот злополучный день ее слезы смешались с водой морем Млечного Пути, Она стала бессмертным зари, ее доброта осталась лежать на дне морем личного пути. Всё та же Дану, кое она была всегда. Много лет спустя она выбралась из гроба и превратилась в рыбу. Когда она выпрыгнула из воды, то обернулась птицей пен. Примечание переводчика: пен — гигантская птица в древнекитайской китайской мифологии. Впервые упоминается в книге философа Чжуань Цзы (IV век до нашей эры), где описано ее происхождение от исполинской рыбы кунь путем метаморфозы. И источая сильнейшую ауру смерти, полетела к пещере перерождения. Источником ауры смерти было ее мертвое сердце. Она надеялась, что в пещере перерождения сможет испытать крещение, перерождение, обновление. Но сколько бы она ни искала, ей так и не удалось найти желаемое в пещере перерождения. Только тогда пришло осознание, пещера перерождения была всего лишь сказкой. Не в силах переродиться, она осталась в темноте наедине с воспоминаниями. Никто в мире не мог понять ее боль. Повстречав Сью Цин, она поняла, что эта девушка была очень похожа на нее саму много лет назад, да вздохнула, а воспоминания перед ее мысленным взором стали еще прекрасней. С другой стороны, ее тело словно цветок более чем наполовину увяло. Касающаяся лба уветшая рука передавала Манхау ее безграничную жизненную силу. Теперь он выглядел полностью исцелившимся и таким же молодым, как и прежде. Внутри него начали появляться сияющие точки света, они соединились вместе, сплетаясь и принимая форму арочного моста. Однако мост был незакончен, в самом его центре отсутствовала секция, поэтому мост был неполным. Точки света являлись жизненной силой Дану, этот мост был мостом жизни. «Я не виню тебя», — мягко прошептала Дану, ее глаза ничего не отражали, пока разум прокручивал воспоминания, которые не мог увидеть никто, кроме нее. Ее рука полностью зачахла, а потом увидание поползло к шее. Оно выглядело как ползущее к ее лбу щупальца, а рано или поздно они охватят всю ее голову. Когда щупальцы добрались до глаз, перед мысленным взором Дану стояла первая ее встреча с носителем. В тот судьбоносный миг он посмотрел на нее, а она на него. Короткий миг длиною в вечность: Я никогда не винила тебя! Когда увидание коснулось глаз Дано. Из них упали две слезы. Они покатились по огрубевшим щекам и с мягким стуком приземлились на землю. Глаза женщины потухли, а потом и вовсе закрылись. Наконец она подняла руку от алба Манхао и мягко хлопнула его по голове. Удар был совсем невесомым, но ударившая в него сила была подобна молнии. Его тело и разум затрясло. Множество точек света внутри, из которых состоял мозг жизни, внезапно начали вибрировать и увеличиваться в размерах. В следующий миг две половины моста соединились. Когда мост жизни стал целым, тело Мэнхау скрутило судорога. А потом легкие резко втянули в себя воздух. Его до этого неподвижное сердце сделало первый удар. Когда сердце начало мерно биться, порошок, который давно создала из магнита Девятой горы и моря, растворился в его груди и соединился с его сердцем. Дум! Дум! Звук сердцебиения эхом отдавался от стен пустых коридоров пещеры перерождения. И тут в его сердце вспыхнула невероятная сила притяжения. В то же время его, опутанная шелком безглазой гусеница душа, была поймана этой силой притяжения, она слилась с его сердцем и наложилась на тело Манхао. Наконец, мост жизни был полностью восстановлен, пещера перерождения затопил слепящий свет, разгоняя тьму, он сиял подобно солнцу. По жилам Мэнхао побежала кровь, его жизненная сила и душа вернулись, он вернулся к жизни. Глаза Манхаориска открылись. Впервые он увидел Дану. При виде ее увядшего тела он почувствовал бурлящую жизненную силу внутри. Он сразу почувствовал соединяющую их связь. Если бы он сейчас не понял, что произошло, тогда более двухсот лет культивации прошли совершенно зря. Эта женщина дала ему свою жизненную силу, в этом не было сомнений. «Почтенная!» Дана подняла голову, и ее глаза неожиданно открылись. «Я отдала тебе жизнь, но не ради тебя, а ради неё». В его разуме внезапно возник образ, как он упал снаружи пещеры перерождения, как потом появилась сюит-сын, как она подняла его и понесла вперед. Когда-то она была красавицей, но сейчас ее лицо постарело, волосы посидели, из уголков ее губ текла пурпурно черная кровь, и все же в ее глазах не было ни капли сожаления. Она смотрела на Манхау с нежностью и решимостью. Он наблюдал, как Сюицин использовала собственную жизненную силу, чтобы не дать ему умереть. После каждой передачи жизненной силы он мог продержаться еще немного, а она наоборот ослабевала, но ее улыбка никогда не исчезала. От этого видения Манхаус дрожал. Он видел, как Сью Цин занесла его в пещеру и сила в позу Лотоса, как потом нежно гладила его щеку. Сью Цин превратилась в седую старуху, и все же она продолжала давать ему свою жизненную силу. Капля за каплей. Не обращая внимания на последствия. Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрешь, умру и я. По щекам Менхау побежали слезы, а потом появилась Дана и отосла Цин прочь. В конце концов, толстяк доставил целебную пилюлю. Произошедшее введение обрушилось на него подобно лавине, его трясло, а душу сковал липкий страх. Почему? Почему Сюицин сама ее не принесла? Манхао даже думать не хотелось об этом. Он резко вскочил и посмотрел на Дану. Хоть он и не хотел признавать, но внутри он понимал, что с Сьюицин что-то случилось. Что-то плохое. Он должен найти. Он должен найти сюицен. Однако стоило ему подняться, как он резко изменился в лице и в ужасе застыл. Костяшки на его пальцах побелели, когда он вспомнил, что у него не осталось культивации. Он был абсолютно пуст. «В этом мире нет перерождения», – прошептала себе под нос Дану. Ее тело практически полностью увяло, она посмотрела на Манхау и уже собиралась отдать ему последнюю часть своей жизненной силы и уснуть навеки, как вдруг все вокруг задрожало и зарокотало. Из глубин пещеры перерождения показался черный туман, он быстро затопил как каждый уголок пещеры, так и территорию в сотни тысяч метров вокруг неё, обратив все вокруг в мир тумана. Черный туман взмыл к небу и превратился в огромную голову. У нее были черные волосы и размытое лицо, но она явно была неописуемо древней. Кто сказал, что перерождение не существует? Пророкотал голос. Мдану со странным блеском в глазах посмотрела вверх. За долгие годы жизни в пещере перерождения она побывала в каждом ее уголке, но никогда не видела ничего похожего на этот черный туман. Еще более удивленным был Чоу Даже находясь в глубинах пещеры, он отчетливо слышал голос. Он изумленно подскочил на ноги, недоверчиво глядя в направлении, откуда звучал голос. Он тоже много лет скрывался в пещере и был хорошо знаком с каждым ее закоулком. И все же он понятия не имел, что нечто такое скрывалось где-то внутри. Что это? Кто это? Ошеломленно подумал он. Внезапно он осознал, что пещера перерождения была совсем не такой, какой он себе все это время ее представлял. Внутри скрывались загадки, которые даже он не мог почувствовать. Да, у перерождения существует за пределами законов неба и земли. Ты просто не можешь его почувствовать только и всего. Семь дням ты избрала смерть, дабы помочь этому человеку. Это истинное перерождение. Перерождение есть смерть и жизнь. Цикл. Отныне он вместо тебя пойдет по пути культивации. Ты заняла его место в смерти в цикле реинкарнации. Это истинное перерождение. Если ты понимаешь, тогда ты сможешь сбросить узы мирской суеты. Если ты не понимаешь, тогда в следующей жизни тебя ждет тьма. Дану изумленно вздрогнула, ее дыхание сбилось. Слушая объяснение голоса, ее глаза постепенно разгорались пониманием. Перерождение. «Почтенный, пожалуйста, укажите мне путь!» Она медленно закрыла глаза и в этот момент полностью завела, превратившись в запредельную лилию. «Воплощение доброты! Ты до самого конца творила добрые дела! Ты вдохнула доброту в его тело! Ты воплощение истины и закона! Посему я помогу тебе один раз!» Черный туман начал сгущаться в пещере перерождения рядом с запредельной лилией, пока не превратился в кисть. Кисть использовала воздух в качестве холста и написала невероятно реалистичную запредельную лилию. Кисть рассекла воздух, отчего иллюзорная запредельная лилия легла на увядшее тело Дану. О, сни! По прошествии 10 тысяч лет, если ты проснешься, тогда ты переродишься. А потом черный туман сосредоточил свое внимание на Чио Тае, скрывающемся в глубинах пещеры перерождения а Разум Чоу Тае задрожал. «Ты – душа, пережившая многие годы жизни, многие реинкарнации. До сего дня ты добрался только благодаря своему упорству. Продолжай. Я чувствую в тебе что-то очень знакомое». в начал задыхающийся Чоманьтай. Прежде чем он успел сказать второе слово, туман забурлил и схватил Чо Тая, лишившись контроля над собственным телом. Его насильно изгнали с планеты Южные Небеса, И отправили в звездное небо. Не имеет значения, если здесь человек, которого ты ждешь! Сказал голос. Если ты только и умеешь, что полагаться на других, тогда, когда придет время вернуть к жизни человека, что сейчас в твоем сердце. Что ж, ты будешь чувствовать лишь сожаление. Ступай. Когда ты все поймешь, то сможешь вернуться сюда! В пещере перерождения стояла тишина. В клубящемся тумане показалась фигура, которая внимательно посмотрела на Мэнхао. Дрожа, Мэнхао поднялся на ноги и побрел к выходу из пещеры Перерождения. Хоть он и был простым смертным, ему предстояло выполнить обещание. «Если, Если ты будешь жить, жить, буду жить и я. И я. Если, Если ты умрешь, умрешь и умру и я». И я. Когда Мэнхао уже собирался выйти из пещеры Перерождения, туманная фигура позади спокойно спросила. Почему тебя так заботит совершенный предел?